Город похож на Санта-Марию, только больше. Я сажусь в автобус и еду одна. В городе есть небольшое интернет-кафе на углу площади, где вечером парочки гуляют за ручку. Тут и там стоят продавцы попкорна и тележки с кофе, которые везут мужчины в красивой белой форме. Мимо проносятся мопеды, за рулем нарядные молодые люди гоняют пыль по улицам. Интернет-кафе исходит жаром от нагревшихся компьютеров. Они работают так медленно, что одно электронное письмо загружается примерно полчаса. Я прохожу мимо. Все равно все компы заняты шумными мальчишками. Иду напрямик к телефонным будкам, чтобы позвонить маме. По стеклу стекает конденсат, пластиковая трубка в руке скользкая на ощупь. «Алло!» Голос доносится издалека. В трубке гудит, будто внутри динамика пчелы. «Привет, мам!» «Алло!» «Мам, это я!» «Алло!» «Мам, это Лора!» Кричу я и отвожу трубку от уха, потому что мои слова повторяются в динамике. Прижимаюсь лбом к зеркалу на стене. Впервые за несколько недель я вижу свое отражение. Лицо, бледное, усеянное укусами насекомых. Под глазами впадины. Короткие волосы превратились в сплошные колтуны. Скулы выпирают сильнее, чем раньше. «Лора, ты в порядке? Мы так волновались!» Я усмехаюсь, представив, что бы она сказала, если бы увидела сейчас мое лицо все хорошо а ты как в порядке все в порядке где ты что думаешь насчет возвращения домой я закрываю глаза пчелы затихают не знаю когда это случилось но я начала считать домом заповедник это обоюдоострое откровение чуть не сшибает меня с ног Последнее электронное письмо я отправила пару недель назад. Длиной оно было в одну строчку. Я собиралась написать еще, но до этого дня так и не собралась в город. Я ходила к Вайре. Почему-то это казалось важнее. Я по-прежнему в том заповеднике. Мама ждет. Когда я ничего не говорю, она, поколебавшись, спрашивает. «И у тебя все нормально?» «Новости из Боливии не очень. Какие-то беспорядки. Мы волновались». «Беспорядки?» «Да!» Качаю головой. «Наверное, полмира могло бы взорваться, а мы бы и не заметили». «До нас новости не доходят. Репортажи жуткие». Я поглядываю на подростков, играющих на компьютерах, на огни мопедов, на мягко подсвеченной улице. Но никакой жути вокруг нет. Надеюсь, долетишь без проблем. Я поэтому и звоню. Мам, я, наверное, поменяю билет. Повисает долгое медленное молчание. Что ты хочешь сказать? Слышен лайфлетчера То есть ты не возвращаешься домой? Наблюдаю, как на дисплее тикают секунды. Каждая добавляет к счету очередной доллар. По меркам Англии звонок будет стоить, как ужин в ресторане. А по здешним — еще одна неделя с Вайерой. Я не хочу уезжать. Из Боливии? Из этого заповедника? Здесь? Я смеюсь, обнимая голову ладонями. Бред! Здесь... Мама работает в клинике для женщин с расстройствами личности. Вайра, Коко, Панчита. У них же расстройство личности в чистом виде. Я знаю, мама поймет. Мне просто надо правильно объяснить, но слова... У меня было так много слов, когда я продумывала этот разговор, болтаясь в автобусе. Здесь потрясающе. Ну... Но... Мягко усмехается мама. Приятно слышать, что ты чем-то так загорелась. Я придвигаю табуретку и сажусь. Здесь чудесно и тяжело. Каждый день больно, а я не могу перестать улыбаться. Повисает долгая пауза. Потрясенная, я осознаю, что мама, возможно, старается сдержать слезы. «Здесь есть одна кошка!» Спешно продолжаю я. А еще обезьяна, которая кусает людей. Я снова прижимаюсь лицом к зеркалу и вдруг чувствую, что тоже могу расплакаться. Как описать словами друзей? Я вдруг понимаю, что они действительно мои друзья. Если я не могу описать каждую малюсенькую подробность, то не хочу вообще ничего говорить. Я все тебе расскажу, когда вернусь. Обещаю. И когда это будет, Ло, Я гляжу на тикающий счётчик. Может, ещё через три месяца. Представляю, как она смотрит в окно, выходящее в сад. Наверное, ей сейчас виден краешек той рощицы. Я колеблюсь. Я кое с кем познакомилась. «Правда?» Мама пытается скрыть радостное волнение. Я смеюсь. но ну, не томи!» «И как же этого кое-кого зовут?» «Вайра», — замолкаю всего на секунду. «Ей четыре года. Она Пума». «Пума?» — сглатываю комок в горле. «Я счастлива». Я произношу эти слова так тихо, что мама, наверное, не слышит. «Ты знаешь, что я сейчас чувствую, Ло?» Наконец шепчет она. «Я просто хочу, чтобы с тобой все было хорошо. И я скучаю по тебе. Вот и все». Огромная пауза. Тут я должна ответить, что тоже скучаю. Раньше я скучала по ним до боли, но сейчас... «Я тоже по тебе скучаю», — говорю я и с трудом глотаю. На самом деле я в этом не уверена. Дело не в том, что я их не люблю. Естественно, люблю». Просто этот заповедник, как корни деревьев, которые высасывают всю воду и ничего не оставляют другим растениям. Все прочие мысли, тревоги, амбиции, бесконечные зацикленные волнения исчезли. Они прекратили дышать. И вот все, что осталось. По пути домой я свешиваю ноги с крыши лесовоза и смотрю, как меркнут вдали оранжевые огни города, поля растворяются, вокруг поднимаются холмы, следы существования человека сглаживаются, а потом совсем пропадают. Открывается чёрное небо, в котором нет ничего, кроме звёзд. Когда мы отправлялись в путь, водитель предложил мне горсть листьев коки. Я взяла, полезла в кузов и принялась упоенно жевать, стараясь сдержать рвоту. Я впервые попробовала коку. Эти листья — важная составляющая местной культуры. Они священны. Они, по идее, придают энергии, притупляют чувство голода, помогают от горной болезни. Но сейчас вкус горький. Твердые листья так непривычны для языка, что меня мутит. Я быстро запихиваю пожеванный комок за щеку, видела, что так обычно делают, и споласкиваю горечь теплым пивом, которое дал водитель. Мы вихляем вокруг выбоин и трещин на дороге. Я крепко держусь, ощущая, как магия коки начинает бежать по жилам. Деревья становятся толще, их грузные очертания мне знакомы. В ветви множества придорожных ведьм изгибаются, тянутся к звездам, как рваные дырявые облака. Не могу перестать улыбаться. Я открываю рот и издаю ликующий крик, пугая ястребов, усевшихся на плечи деревьев. Хочется шуметь! Джунгли внушают желание раскрыть легкие и запеть. У меня нет никаких дурных предчувствий, неприятного покалывания. Я прислоняюсь к обезглавленному дереву вены которого покрыты опилками от многовекового ствола. Я просто смотрю, как мимо пролетает тропический лес, и в своем эгоизме и наивности думаю, что он бесконечен. Я не могу представить, что деревьев здесь не будет, и не могу представить, что здесь не будет меня. На следующий день мы возле лагуны Вайры. Джейн пошла в лагерь взять обед. Мы собрались устроить пикник. Лагуна находится в конце одной из самых коротких тропинок Вайры, всего в нескольких минутах от клетки. Она имеет форму почки, вода — молочно-коричневая. Вокруг столпились кустарники и тонкие высокие деревья. Пляж карамельного цвета, глинистопесчаный. Берег крутой. А вдоль него протянут еще один трос-бегун, не длинный, пожалуй, метра четыре. Вайра может здесь сидеть часами. Мягкие зеленые завесы плющей спускаются в воду, которая блестит так, будто сделана из стекла. Запах зелени мощный, почти пряный. Земля присыпана красными и черными семенами. Местные из них делают ожерелья, которые суют поднос каждому туристу. Где-то в рюкзаке валяется такой браслет, и теперь, когда я о нём думаю, возникает странное чувство, будто его купил совершенно другой человек. На противоположной стороне лагуны часто бывает цапля в чёрной шапочке. Её тонкие, как палочки, ноги отражаются в неподвижной зеркальной воде. Ары, ястребы, коршуны и стервятники кружат над нами». Семья маленьких черепашек загорает на полускрытом водой корне дерева, тамарины прыгают в любимой бамбуковой роще. Бабочки, цвета электрик, садятся рядом с нами. Часто можно увидеть голову лениво скользящего мимо черного каймана. Когда солнце начинает садиться, вся лагуна становится золотой, потом алой, и слышно, как воюют Коко и Фаустина, обыкновению сидящие на крыше над Санта-Крусом. Но сейчас еще нет двух часов, а солнце, яркий кружок в синем небе, обжигает. Вайра проспала здесь почти все утро, а теперь проснулась, устроилась на краю обрыва и смотрит в воду. Кончик хвоста подергивается. Несколько минут назад кто-то всплыл на поверхность и исчез. А круги по воде все еще гуляют. «Наверное, это кто-то большой». Вайра поворачивает голову, будто услышала мои мысли. «Да, это была очень большая рыба», — соглашается она, прищуриваясь. «Ну тогда иди, лови!» Ума отворачивается, словно я идиотка, и снова смотрит в воду. Как сказала Джейн, Вайра никогда не плавала и хотя часами может разглядывать отражение, не выказывает ни малейшего желания пойти дальше. Другие кошки плавают. Юма, Инти, Вара и Яси, Рупи и Ру. У каждой есть доступ к собственной лагуне или отдельному участку реки, которая, как я слышала, проходит вокруг южной части заповедника. Они почти каждый день плавают с волонтерами, как плавали бы в природе. Мне иногда кажется, что когда Вайра смотрит в воду, она пытается набраться смелости, но боится. Я понимаю. Вся ее бравада, шипение и рык — это защитные механизмы, как у меня улыбки и фраза «Я в порядке». Стоит наступить на палочку, как Вайра подпрыгивает на метр в высоту. Пума которая, собственно, тени боится. Боится джунглей. Она вздыхает и поднимается. Отворачивается и потягивается, как на йоге. Сначала встает в позу кошки, потом неторопливо перетекает в позу коровы. Я на верхушке холма, где за много дней в земле образовалась моя личная выемка. Вижу сглаженные очертания собственного тела. Вайра смотрит куда-то в зеленый мрак, и я думаю, что она сейчас снова устроится в теньке. Но, закончив растяжку, пума делает круг, поднимается на верхушку, еще раз вздыхает и опускается рядом со мной. Сердце стучит так громко, что она, наверное, его слышит. Наверное, его слышит и зелено-алый калибри, собирающий цветочный нектар. Вайра никогда раньше ко мне не садилась, А Джейн сейчас нет рядом, и некому подсказать, что и как делать. Морда помы слегка отвернута в сторону, глаза в тени. Она нарочито неспешно опускается и начинает вычищать лапы, давая мне время на несколько медленных глубоких вдохов. Наверное, Вайра читает мои мысли даже раньше, чем они успевают прийти мне в голову. Она лежит на боку спиной ко мне, Как наполовину перевернутый блин и я вижу все ее шерстинки до единой теперь я знаю что шерсть не серая не белая не рыжеватая и не серебристая каждая шерстинка окрашена во все цвета переходящие друг в друга поэтому создается впечатление изменения цвета когда меняется освещение пумы нападают сверху или сзади Прыгают на спину и разрывают горло. Нужно постоянно быть начеку. чеку. Но Вайра... Иногда она такая спокойная, что мне кажется, будто я могу прижаться лицом к ее морде. И тем не менее я видела, как быстро она может двигаться, какой яростной может встать ни с того ни с сего. Она может броситься мне на спину быстрее, чем я успею моргнуть, хотя за весь месяц ни разу не пыталась этого сделать. Интересно, сколько потребуется месяцев, сколько слоев луковицы надо снять, чтобы сердце не выпрыгивало из груди всякий раз, когда она подходит близко. С каждым днем мне становится легче, но не знаю, хватит ли дней в жизни, чтобы для меня ее близость стала нормой. Да я, пожалуй, этого и не хочу. «Эстабьен, Вайра», — говорю я, пытаясь сохранять спокойствие, — все хорошо. Она оборачивается и тянется ко мне, будто говоря, «Я знаю». Я быстро засучиваю рукав. Вайра удовлетворенно фыркает, а потом начинает лизать руку, подтягивается ближе ко мне гигантской передней лапой. Я морщусь из-за острой боли от прикосновения языка, но не шевелюсь. Она мягко ворчит я надеюсь, это не опасное ворчание. Если оно станет громче, я должна отодвинуться, дать ей побыть одной. Но для меня почти невозможно отличить неопасное от опасного. Я постоянно их путаю, и в таких случаях Вайра огрызается или рычит. Часто ее зубы оказываются в миллиметрах от моих рук. Когда подобное происходит, Джейн смеется и говорит — Если бы Вайра хотела меня ранить, она бы уже это сделала. А я должна доказать ей, что доверяю. Но я-то не доверяю. И не слышу того, что Джейн, похоже, чувствует интуитивно. Я прочищаю горло. Вайра продолжает меня облизывать. Вайра? Уши едва заметно поворачиваются. Гол джунглей. Звук этого единого организма похож на автосигнализацию, но он странным образом успокаивает. Кошка поднимает глаза и встречается со мной взглядом. Вокруг зрачка идет одна единственная янтарная линия, похожая на линию пульса на кардиомониторе. «Вчера вечером я поменяла билет. Я остаюсь». Пума отталкивает мою руку, и переворачивается на живот, скрестив лапы перед собой. Она смотрит на лагуну. Кончик ее хвоста касается моего сапога. Мы делим на двоих тень бананового дерева. Вода внизу поблескивает, и кошка смотрит на нее. От того, что она отвлеклась от меня, я ощущаю облегчение, но еще и некое разочарование. Когда Вайра кладет подбородок на лапы и закрывает глаза — Судя по наклону ушей, она, похоже, по-прежнему прислушивается ко мне. «Ты слушаешь?» Притворяется спящий. Я смеюсь, качаю головой. «Ты не против, что я остаюсь?» Она лениво переворачивается на бок и кладет щеку на землю. Нос украшен замысловатым узором из точек, которых я прежде не замечала. А на одной из ноздрей... Замечаю крошечный кусочек Присохшей сопли Непонятно почему Но от этого у меня в глазах щиплет Она не против Из всех мест Возле лагуны Вайра выбрала местечко рядом На это ушел целый месяц И хотя она не говорит Словами, как я Она умеет донести мысль Я ничего Она говорит Что я ничего Спасибо, принцесса. Хлюпую носом, стараюсь не особо обольщаться. Вайра окидывает меня долгим едким взглядом, а потом встает и отходит. В этот вечер мы с Пэдди самовольно ловим попытку и едем в деревню. Он тоже остается, как и Брайан. Они оба, как и я, опьянены общением со своими кошками и заповедником. Мы взбираемся на черные, отвесные, скалистые выступы позади рядов хижин. Поверхность скал такая грубая, что стесывает кожу на ладонях и коленях, как наждачка. Мы безумно хохочем, когда чуть не падаем в огромные расщелины и достигаем вершины, как раз когда солнце начинает исчезать за горизонтом. Ассито обещал, что отсюда мы сможем увидеть всё. И вот теперь когда краешки солнца начинают окрашиваться оранжевым, будто оно загорелось, мы стоим на краю выступа, на который местные, наверное, взбираются столько лет, сколько я и представить не могу, я гляжу вокруг, совершенно лишившись дара речи. Санта-Мария — крапчатая пятнышко огоньков среди деревьев, которые расстилаются дальше и дальше, как ковер мха, укрывающий целый мир джунгли тянутся, сколько хватает глаз, а потом исчезают под слоем розоватой дымки. Вдалеке я вижу едва различимую изогнутую линию горного хребта. Я на другой планете, где не ступала нога человека. Я великан, взирающий свысока на изумрудно-зеленое море и в то же время муравей, у которого сейчас будет взрыв мозга. Скала, на которых мы стоим, крошечные бугорки, вспучившиеся из корней земли тогда, когда время еще не изобрели. Видны серебристые блестки воды, длинная извивающаяся река, лагуны. Лагуна Вайры, конечно, не единственная. Отсюда я вижу десять или пятнадцать других, разбросанных на горизонте и сияющих в вечернем свете. Может, рядом с каждой бродят пумы, и наблюдают за догорающим солнечным светом. На следующее утро в окно задул холодный бриз, и мощный поток воды забарабанил по жестяной крыше. Он гремит так сильно, что я почти не слышу храпа спящей на нижней койке Катарины и чуть более высокого храпа Пэдди на койке напротив меня. Мила, которая тоже спит в нашей комнате, только что вышла выгулять кошек, пока все спят. Я слышу мягкий стук в соседнюю дверь, тихое кряхтение Тома в ответ, топот его ног, когда вылезает из койки, и шорох, одевается. Потом, через пару минут, шаги двух пар ног в направлении джунглей. Когда Мила работает с самыми трудными кошками, она берет с собой именно Тома, неуклюжего, мягкого, который свободнее чувствует себя с Фаустина и Теанхи, чем с людьми. Интересно, куда они идут этим утром? Я вздыхаю, смотря на паутину. То, что они делают там, в джунглях, с кошками, с которыми я никогда не познакомлюсь, нечто магическое, тайное и личное. Я молча вылезаю из постели и натягиваю одежду. Больше никто не проснулся. Раннее утро — единственное время, когда лагерь безмятежен, будто здесь вообще не живут люди. Это тоже магия. Сапоги полны воды, но я все равно всовываю в них ноги и позволяю прохладной жидкости вытечь через дыры. Небо свинцовое, жаркий лес пахнет чистотой. У этого дождя, от которого идет пар, есть собственный пульс. Он подхватывает грязь, муравьев и лесную подстилку и уносит их с ручейками, а потом реками воды. Какофония капель бьет по листьям, тысячам, тысячам слоев, словно я в амфитеатре, и вокруг, повсюду, на многие мили разносится звук барабанов. Земля покрыта водой. Потоки образуют рывы вокруг каждого строения. Панчита несется ко мне. По ее бокам стекает компост. Она в восторге трется пятачком о мои бедра. Я почесываю ее и отправляюсь в птичник. За мной попискивая семенит теанхи. Я раздвигаю занавески, которые укрывают птичник. Изнутри раздается мощное приветственное уханье. Быстро здороваюсь с Лоренцо, который перекатывается на спину, не замечая уничижительных взглядов других ар. Здороваюсь с Большим Красным, с «так нельзя», верещащим «так нельзя», а потом обхожу вокруг, чтобы выпустить Нанду. Питунья и Патрик выбегают из домика, прочие остаются под крышей в уюте и тепле. Я собираю охапки молодых побегов потуху еда для обезьян, птиц, Нанду и черепах. Теанхи пищит, сидя на любимом месте, на двери птичника. Он приготовился терроризировать волонтеров, которые попытаются войти с мисками еды. Я оставляю собранные листья на звериной кухне и двигаю прямиком к сортиру. По пути встречаю Сэмми, направляющуюся туда же. «Сортирные гонки, фрода спрашивает Сэмми, когда мы равняемся и начинаем идти в ногу. Я ухмыляюсь. «А что такое?» «Кто первый закончит, тот и победил!» сэми пускается бежать, локтем отпихивая меня с пути. Я несколько секунд набираю скорость, но потом тоже смеюсь, мчусь во весь опор. Тропинка скользкая, и в итоге мы обе падаем и хихикаем, хватая друг друга за рукава. Наконец, Сэмми высвобождается и несется к новому сортиру, который Бобби и Гарри сколотили всего несколько дней назад, а то старый слишком быстро заполнялся. Но, как и многое, что здесь строят, наскоро и почти не имея денег, посещать его не рекомендуется. От старого его отделяет всего несколько шагов, а хлипкую стенку уже начинают пожирать колонны голодных термитов. Запыхавшись, распахиваю дверь старого сортира, кивком приветствую Хагрида, который быстро крутится на месте, и расстегиваю джинсы. Сквозь дыры в стене я вижу краешек лица Сэмми. Чувствую волну стыда, но тут она просто поворачивается и машет мне. «Я слышала, ты остаешься?» «Остаюсь». Живущий в сортире броненосец скребется у меня под ногами. «Хорошо». «Значит, будешь в строительной бригаде?» Я замираю, не успев подтереться. «В строительной бригаде?» «Ага. Начинаем сегодня утром!» «Да?» Слышу хлопок двери и победный клич. «Трон достается победителю!» «Говно!» Я быстро заканчиваю свои дела и выскакиваю из сортира. «Ты достойный соперник!» Сэмми подмигивает и отправляется к столовой, насвистывая сквозь зубы мелодию. А потом бросает через плечо. «Может, мы еще сделаем из тебя долгосрочника?» Тупо застываю посреди тропинки, не зная, что сказать. Мы с брайном держимся поближе. Ни ему, ни мне не нравится сцена, открывающаяся взору. Дождь прекратился, И теперь я просто мокрая насквозь. Бобби весело раздает рогожные мешки, стоя на очень большой куче камней. Мы в двух шагах от дороги, в нескольких минутах от деревьев ведьм, возле которых начинается тропинка к Вайре. Густая влажная трава покрывает землю, быстро высыхая под горячим солнцем. Отсюда тянется петляющая тропинка, уводящая куда-то за кучу камней а в остальном здесь только потуху, пальмы и банановые деревья. Кажется, я вижу начало лагуны, но не вайреной, а другой, скрытой за щеткой папоротников. «Мне это не нравится», — шипит Брайан, когда Бобби хлопает в ладоши и пританцовывает. На просеке столпилось примерно 20 человек. У каждого в руках такие же, не ничего хорошего мешки. Я на это не подписывался. «Сегодня первый день строительства в этом сезоне», — провозглашает Бобби. «Взбодрись, Брай! Впереди нас ждет долгий, утомительный труд. Ты возненавидишь его с жаром тысячи солнц!» Я тоскливо смотрю на дорогу, туда, где ждет Вайра, и, наверное, удивляется, почему мы так опаздываем. Наше первое задание — перетащить кучу камней на то место, где будем строить новый вольер. Даже извечный энтузиазм Пэдди приутих от подобной перспективы. Я затесалась в центр группы и разглядываю камни. Опасливо беру первый размером с голову ребенка и со стоном укладываю в мешок. Вот он и полон. Бобби помогает мне взвалить его на спину. Я пошатываюсь, и один жуткий миг думаю, что сейчас упаду. Наслаждаюсь неожиданной вспышкой загадочной лагуны, чувствую лёгкий запах мандаринов, а потом меня вновь оглушает реальность задания, и вокруг снова смыкаются кусты. Я теряю дорогу из виду, и уже довольно скоро могу сосредоточиться только на стопах, на том, как больно бёдра трутся друг о друга, и на непосильной тяжести мешка, врезающегося в хребет. Земля вся в рытвинах, поросль мучительно колючая, в воздухе муть и тучи насекомых. Мы идем, идем, идем. На самом деле идти не так и далеко, чуть меньше полукилометра, но кажется, будто мы забираемся в глубь джунглей без малейшего намека на остановку. Я привыкла к тропинкам Вайры, Они короткие, широкие и ухоженные. Три раза в неделю мы проходимся по ним граблями, чтобы их снова не опутали джунгли. И хотя они до сих пор умудряются меня подловить, я чувствую, что начинаю их понимать. А здесь совсем другая история. Словно стрелки часов перевели обратно, и я снова зеленый волонтер. Будто мне восемь лет... Я опять оказалась ночью одна в той роще. Иногда совершенно теряю тропинку, и только приглушенные голоса впереди и позади не дают потерять еще и рассудок. Вдруг слышу новый звук, который кажется чужеродным. В уши врезается треск и рокот, совсем не похожий на привычный разговор джунглей. Он режет слух, но я не могу остановиться. Мешок слишком тяжелый. Я не удержу его, и он рухнет. Но шум становится громче и грубее. А потом ровно в тот момент, когда думаю, что надо остановиться, поднять глаза, узнать, откуда идет этот звук, я налетаю на пэдди, который шел впереди. Тут же в меня сзади впечатывается Брайан. Мой мешок падает, и я отпрыгиваю назад, а камни рассыпаются вокруг лодыжек, Открываю рот, чтобы ругнуться, однако, подняв взгляд, вижу, из-за чего весь этот шум. Пэдди пятится, сталкивается со мной. Перед нами клетка. Она маленькая, меньше, чем у вайры, сделанная из красных прутьев повышенной прочности. И это шокирующий контраст по сравнению с мягкостью пальм, стоящих позади клетки, с джунглями, к которым привыкли глаза. Стоит она посреди расчищенного пятачка, чуть больше самой клетки. В этот момент кажется, что внутри нее самое крупное животное, которое я видела в жизни. Ягуар. Темно-оранжевый, будто покрытый пеной из черных розеток, из-за которых его очертания трудно разглядеть. Глаза янтарные. Тело приземистое, плотное. Голова по размеру больше моей, закругленная, как у питбуля. Он бьется ею о прутье клетки. Вот откуда исходил этот высокий звук удара. Мы быстро делаем шаг назад. Ягуар рычит. «Проходите!» Шипит Катарина, которая, как я теперь вижу, сидит на бревне с другой стороны клетки. «Двигайтесь!» У нее на коленях гитара Бобби. «Я знаю, иногда кошкам нравится музыка, но не могу представить, чтобы этой кошке нравилось хоть что-то. Я пытаюсь поднять мешок. От страха становлюсь беспомощной. Мышцы животного напрягаются, глаза становятся черными. Катарина воркует точно так же, как мы успокаиваем Вайру». Эстабьен, Сама. Шш, Чико, шш. Все хорошо, Сама. Тихо, мальчик, тихо. Когда клетка остается позади, вокруг снова вырастают джунгли. Сетка крапчатых стволов, горделивые потуху и лианы, свисающие с верхних веток, загораживают и клетку, и кота. Под ногами листья, каждый своего оттенка фиолетового. Перед нами по-прежнему тропка, но она куда уже. Ее наскоро прорубили с помощью мачете. «Господи!» — восклицает Брайан. «А у меня нет слов». Но пока идем по тропинке, я, заикаясь, пересказываю то, что рассказала Катарина, пока мы вечером лежали на койках. «Это Сама. Кот, с которым она работает каждый день». Катарина плачет, когда рассказывает о нем. её голова с копной темных волос качается в тусклом свете свечи. Сама прибыл в заповедник еще маленьким. Не сюда, а в другой приют этой организации, на другом конце страны. Сотрудники надеялись выпустить его на волю. Тогда подобный вариант еще казался возможным. Для него нашли территорию где-то в Бразилии, и Сама прошел своего рода реабилитацию. Ему давали живую добычу, изолировали от людей, учили их бояться. Потом власти передумали. Планы по возвращению в природу отменили, а без одобрения правительства сделать это невозможно. Жизнь кошки перечеркнули. Его судьбу решили на бумаге люди, которые саму совсем не знали. Кто-то кто сидит в кабинете где-то далеко-далеко а теперь он ломает зубы о решетке, пытаясь вырваться на свободу из пожизненного заключения теперь он старше ему 11 но в неволе ягуары могут доживать до 25 он не как вайера не может выходить из клетки и никогда не сможет Два года ушло на то чтобы начать строить для него нечто хоть немного более подходящее. На то, чтобы достроить вольер, уйдет больше полугода. Мы окружим его двумястами метрами забора в три яруса, чтобы ограждение было достаточно высокое и безопасное. А еще прибавится колючая проволока, камни, цемент. Много месяцев копать, таскать, тянуть, закреплять — И все это время Сама будет в жутком стрессе, ничего не понимая. Когда его, наконец, выпустят в вольер, ему останется в лучшем случае полжизни, чтобы наслаждаться большим простором. А в худшем случае — меньше четверти. В одном из хостелов во время путешествия я видела шкуру ягуара, высоко прибитую к стене. Тогда я не задумывалась. Но теперь задумываюсь. На той шкуре были такие же черные отметины, такие же желтые уши с пятнами, похожими на глаза, такой же белый живот, такой же длинный хвост с черной шерстью на кончике. И только по стечению обстоятельств, само здесь, а не там. И двадцать с чем-то человек строит ему новый дом, при том, что его чучело — Могло бы стоять в каком-нибудь музее, или шкура могла бы висеть где-нибудь на стене, или лежать на полу столовой какого-нибудь особняка с вынутыми глазами вспоротым животом, вырванными когтями. Но опять же, по стечению обстоятельств только иного, прямо противоположного рода, сама не живет на воле, как должен по праву. Брайан возвращает меня в реальность. «Неужели Мила думает, что мы сможем построить вольер, который удержит настолько агрессивное животное?» — шепит он. «Она что, не видела последнюю жалкую попытку Бобби сколотить туалет?»